Ахмед Ибн Фадлан Арабский путешественник X века В составе посольства багдадского халифа путешествовал через Бухару и Хорезм в Волжскую Болгарию. По возвращении составил Рисале записку, один из важнейших источников посредневековой истории поволжья Волжье, средней азии ахмед ибн фадлан принимал участие в качестве секретаря в посольстве багдадского халифа в волжско камскую болгарию мусульманский хан возглавил тогда союз болгарских племен жившую в бассейне нижней камы и волги примерно до реки самары он искал в арабах союзников против хазар Разумеется, халиф рассчитывал получить от союза и большие торговые привилегии. Полное имя путешественника Ахмед ибн Фадлан ибн Аль-Аббас ибн Рашид ибн Хамад. О жизни этого человека известно очень мало. Достоверно известно, что он был старшим писцом-чиновником, находился... под покровительством военачальника Мухаммеда Ибн Сулеймана, завоевавшего Египет в 904-905 годах для багдадского халифа. Посольство, в котором он принял участие, официально воздавлял евну халифа Сусан-ар-Расси, но секретарем посольства был назначен именно Ибн Фадлан. Это говорит о его высоких деловых качествах и авторитете, несмотря на смерть к тому времени его покровителя Мухаммеда Ибн Сулеймана. Именно на плечи секретаря ложилась вся черновая работа и ответственность за ведение дел и конечный исход предприятия. Ибн Фадлан должен был прочитать письмо халифа царю волжских булгар, преподнести ему и его близким подарки, наблюдать за факихами-юристами и мулимами-учителями, которых халиф по просьбе Амуша-сына Шилки-эл-Табара послал для обучения булгар законом ислама. Посольство выехало из Багдада 21 июня 921 года. Путь его лежал через рей Нишапур в Бухару, оттуда назад к Амударье, потом вниз по этой реке до столицы Хорезма Кяс. Далее последовали зимовка в Джурджании, старом Ургенче, и, наконец, семидесятидневный переезд на север к берегам Волги в царство Булгар. Хотя Ибн Фадлан все время подчеркивает спешность путешествия, в городе Рее послы пробыли целых 11 дней в ожидании правителя этого города Ахмеда Ибн Али, брата Сулука. Поехав далее, они нашли его на следующей остановке Хуваре-Рейском, где пробыли три дня. Как было сказано, этот Ахмед Ибн Али В 919 году самовольно захватил Рей. Он разбил высланные против него войска правителя Хамадана и убил халифского сборщика Хараджа. Дальнейший путь послов до Нишапура был крайне опасен ввиду господства здесь враждебных халифу табаристанских алидов. В Нишапуре они встретили полководца самонидов Хамавейха Кусу, только что разбившего алидскую армию во главе с Лейлой ибн Нуманом. Из Нишапура до Бухары посольство ехало уже по хорошо охраняемой дороге. Посещение столицы саманидов имело целью укрепить связь между саманидским эмиром и халифом. По-видимому, это было первое официальное посольство халифа к саманидскому двору молодого эмира Насра II Ибн Ахмеда. На первой же аудиенции послы поздравили его со вступлением на престол в 914 году. При этом Ибн Фадлан не без удивления отмечает, что новый эмир — безбородый мальчик. Он особенно подчеркивает, что во время аудиенции эмир называл халифа своим господином, и был готов выполнить все его приказания. Следствием установления таких отношений было то, что посольство получило от Саманицкого правительства всяческую поддержку, в том числе вещами и деньгами. Однако получить четыре тысячи динаров за поместье Ибн-Ал-Фурата так и не удалось, хотя посольство провело в Бухаре 28 дней. Харазмшах сделал было попытку не пустить посольство на север, но в конце концов дал ему даже эскорт. Перезимовав в Джурджании, посольство 4 марта 922 года двинулось далее на север. Это был решающий момент путешествия. Отроки, выевшие с посольством из Багдада, а также законовед, вероучитель, покинули посольство, побоялись въехать в эту страну. В действительности главной причиной их отказа было то, что основная сумма 4000 динаров, из которой, между прочим, должно было выплачиваться им жалование, так и не были получены. Таким образом, с этого момента выполнение всех миссионерских задач посольства падает на одного Ибн Фадлана. Вообще, с отъезда из Джуджании он становится его фактическим руководителем. Совершив трудный переезд через Успорт, посольство около 20 марта прибыло в страну Агузов или Гузов. занимавших тогда приблизительно область западного Казахстана. Ибн Фадлан видел среди гузов таких, которые владели десятью тысячами лошадей и ста тысячами голов овец. С другой стороны, послы встретили по дороге бедняка Агуза, выпрашивающего лепешки хлеба. Распространено было и рабство. Среди знати, Наибольшее влияние имел Этрекх, начальник войска Агузов. Он владел большими богатствами. У него чередь, свита и большие дома. Он считался только с советом своих военачальников, которых собирал для совещания по важным вопросам, например, относительно пропуска посольства. Ибн Фадлан поднес ему и его жене царские подарки. Этрекх. отнесся к предложению принять ислам очень осторожно. Он чрезвычайно радушно принял посольство, устроил большое пиршество, снабдил послов провиантом, предоставил в их распоряжение скаковых лошадей, сам сопровождал их в поездке, показывал им свое искусство в стрельбе, но относительно принятия ислама он сказал — что даст халифу ответ, когда послы будут ехать обратно. Однако начальники Агузов, собранные Этреком на совещание, обсуждали вопрос не о принятии ислама, а о том, как поступить с самими послами. Предложения были не особенно приятны для последних, или разрезать каждого из них пополам, или дочисто ограбить. или отдать их хазарам в обмен на пленных Агузов. Таким образом, в стране Агузов посольство потерпело полную дипломатическую неудачу и было радо, что смогло, по крайней мере, благополучно выбраться из нее. Дальнейший путь шел через область враждебно настроенных башкир от которых посольство старалось держаться подальше. Тем не менее, Ибн Фадлан и здесь ухитрился собрать интересные этнографические сведения, которые дают возможность сделать некоторые предположения о племенном составе башкир в то время. Ибн Фадлан рассказывает, что у них имелись две отличные друг от друга системы религиозных представлений. Одни из башкир считали, что миром управляет верховный бог небо в согласии с двенадцатью богами, ведавшими отдельными явлениями природы. Как видно из контекста, Ибн Фадлан узнал об этой системе верований из личной беседы, через переводчика, конечно, с одним из башкир. Конец его рассказа дает основание предполагать, что он вступил с этим башкиром даже в своего рода диспут по вопросу о единобожии. Другая группа башкир поклонялась или змеям, или рыбам, или журавлям. Ибн Фадлан, по-видимому, сам наблюдал эти культы, но непосредственно с этими людьми не говорил. Все же ясно, что поклонники змей рыб и журавлей представляли часть населения, имевшую более примитивный общественный строй, чем поклонники тринадцати богов природы. Послам халифа в стране башкир делать было нечего, поэтому они поспешно ехали дальше к своей конечной цели. Интересно отметить, что в районе Самарской луки между рекой Моча и Большим Черымшанам. Посольство, по-видимому, старалось держаться подальше от Волги, так как здесь, в устьях Самары, вероятно, господствовали хазары. Возможно, впрочем, что оно избегало затопленного весной низкого берега Волги с его болотами. Далее пусть послов шел ближе к берегу.